Время в ожидании тянулось мучительно медленно. Час проходил за часом, но от Максима не было никаких вестей. В квартире воцарилась траурная, гнетущая атмосфера. Никто не пытался разрядить ее. Все как будто впали в состояние апатии, бесшумно передвигались из комнаты в комнату и думали о чем-то своем. Лишь Мила словно не замечала ничего необычного с интересом ползала по всей территории и изучала новое место обитания. Проблемы взрослых ничуть не трогали ее, куда интереснее были свои дела. Таня неотступно следовала за ней и помогала справляться с возникающими трудностями. Саша сидел в гостиной на кресле, смотрел в одну точку и напряженно думал. Уже не строил планов на будущее, прекрасно понимал, что его у него нет. Но надо было как-то обезопасить Таню и детей что-то предпринять, чтобы до них не добрались длинные лапища Мясницкого. За себя Саша не боялся. А вот за девчонок... Саш услышал голос Ольги, поднял на нее глаза. К телефону. Взял у нее смартфон и поднес к уху. Она тяжело вздохнула и неслышно удалилась, оставив его одного. Говори. Дело плохо. Без предисловий начал Макс. Как я и думал, убийства Павла хотят повесить на тебя. Шансов нет? Холодно спросил Саша и прикрыл глаза, прекрасно зная ответ. «При желании и энной суммы денег, в нашей стране можно подстроить все, что угодно. А уж посадить так вообще без проблем. Ты в официальном розыске и...» «Мне надо сдаться», — торопливо перебил он и напрягся. Бегать и прятаться ему не нравилось совершенно. Тем более он был ни в чем не виноват. Но тогда Таня останется без защиты. Саша единственный, кто мог противостоять всему миру ради нее, и не намерен был сдаваться без боя. «Нет, я попробую что-нибудь сделать». Максим устало выдохнул и на несколько секунд замолчал. «В принципе, у тебя есть алиби. Ты должен был засветиться на нескольких камерах, но ничего не обещаю. Записи могут чудным образом исчезнуть. Мясницкий слишком сильный соперник. Я больше чем уверен, что он тебя уже вычислил». «Таню надо срочно увести решительно заявил Саша, сжал кулак и с силой ударил по подлокотнику. Не мог подвергать опасности свою семью. Если нашли его, значит, доберутся и до них. «Нет», — услышал он взволнованный вскрик Тани и, обернувшись, нахмурился. Не слышал, как она подошла. Этот разговор явно не предназначался для впечатлительных беременных барышень. Саша приложил палец к губам призывая её помолчать, пока он не закончит. Таня возмущённо фыркнула и сложила руки на груди, демонстрируя свою позицию. «В идеале куда-нибудь за границу, но не факт, что успеем». Голос Максима вернул Сашу в нужное русло. «Может, позвонить Никитину?» — предложил он, хватаясь за любую, даже самую бредовую возможность. «Что это даст?» «Не знаю. Возможно, время или знакомых». Через десять минут у меня встреча со следователем, которому вчера отправил все материалы. Поделился Макс своими дальнейшими планами. Он принципиальный и... Такие еще остались, не сдержавшись усмехнулся Саша. Про продажных ментов можно было слагать легенды. И немало, с готовностью подтвердил Макс. Поговорю с ним, а там решим, что делать дальше. Хорошо, жду звонка. До связи. Завершив соединение, Саша устало выдохнул отложил телефон в сторону и потер лицо, чтобы хоть немного прийти в себя. Еще утром все было так прекрасно, светило яркое солнце, и казалось, ничто не сможет испортить погоду в их семье. А теперь внезапно налетели черные грозовые тучи и заслонили собой счастье, до которого было рукой подать. Как справиться со всем этим? Что предпринять, чтобы спасти всех? Ответов у него не было. «Саш, я никуда не поеду» упрямо повторила Таня и развернулась к нему. В глазах горел отчаянный огонь сопротивления, а щеки пылали от негодования. В гневе она была еще прекрасней, и Саша невольно восхитился ее красотой. Такая с виду хрупкая и утонченная, на самом деле была очень сильной и несгибаемой. «Успокойся», — тихо ответил он и протянул к ней руку. Но она проигнорировала этот жест. Шумно выдохнув, Прошла по комнате взад и вперед и вновь остановилась около него. «Я не хочу успокаиваться. Ехать тоже никуда не хочу». Решительно ткнула в него пальцем. «Я тебя не оставлю». «Да перестань». Саша нежно улыбнулся, с легкостью рассеивая ее злость. Сгреб Таню в охапку и усадил себе на колени. «Все будет хорошо. Я что-нибудь придумаю». Она лишь вздохнула и удобно устроилась у него на груди. Слушала медленный стук сердца и отчаянно молилась, чтобы все разрешилось благополучно. Обиднее всего, что помочь она ничем не могла. Ради Саши с легкостью отдала бы все, что у нее есть, но от нее больше ничего не зависело. Трель телефонного звонка нарушила повисшую тишину и заставила вздрогнуть обоих. Саша пошарил по креслу и, выложив непослушный гаджет, взглянул на дисплей. Номер звонившего не определился. Нахмурившись, спустил Таню с колен и встал. Отвечать на звонок чужого телефона было неправильно. Но интуиция подсказывала, что звонят именно ему. Несколько секунд напряженных размышлений он все же сдвинул зеленую стрелку к центру и направился к окну. «Алло», — ответил сухо и серьезно. «Александр, если я не ошибаюсь». Из трубки послышался надменный мужской голос. И Саша невольно почувствовал, как неприятные мурашки поползли по позвоночнику. «С кем имею честь?» Холодно поинтересовался он, оставив вопрос без ответа. «Мясницкий Глеб Евгеньевич!» В тягостной тишине ответ звонившего был хорошо слышен. Знакомый голос ударил по нервам и заставил вздрогнуть. Таня молниеносно узнала его. Именно с этим человеком разговаривал муж накануне ее побега. Именно он предлагал ее убить. «Чем обязан?» — сухо поинтересовался Саша, нисколько не изменив интонацию и ничем не выдав волнения. Нехорошее предчувствие зародилось в душе Тани и с каждой секунды все больше разрасталось, приобретая масштабы стихийного бедствия. «Вижу, ты узнал меня». Таня шумно выдохнула, рухнула в кресло и спрятала лицо в ладонях. Сердце стучало, как сумасшедшее а тело сотрясала крупная дрожь. Ничего не понимала, но отчаянно боялась. Закрыв рот ладонью, смотрела на напряженную спину Саши и пыталась вникнуть в детали разговора. Допустим. «Это хорошо», — протянул Мясницкий и продолжил, в той же развязной манере. «Нам нужно встретиться и обсудить одно общее дело. У нас с вами нет общих дел», — грубо прервал его Саша не желая даже слышать об этом, и никогда не будет. Не горячись. Глеб усмехнулся. Общие дела появляются, когда есть общие интересы. Так случилось, что наши с тобой пересеклись. Ты по незнанию забрал то, что принадлежит мне. Ошибаетесь. Он сжал руку в кулак и приложил его к стеклу. Каждое движение давалось с большим трудом. Тело как будто налилось свинцом и отказывалось слушаться. Страх медленно растекался по организму, постепенно парализуя его системы. «Я никогда не ошибаюсь», — в голосе Мясницкого отчетливо послышалась угроза. «А вот твое нежелание вести диалог может стать фатальным. И не только для тебя». Саша на несколько секунд задержал дыхание и зажмурился, борясь с надвигающейся волной отчаяния. У противника был слишком сильный козырь в этой игре. И он, безусловно, это знал и пользовался. «Чего вы хотите?» Смог взять себя в руки, голос не дрогнул, да и дыхание восстановилось. «Это не телефонный разговор. Нам нужно встретиться и все обсудить. Исключено. Ты же не глупый человек». Глеб замолчал и вкратчиво продолжил, заколачивая гвозди в крышку его гроба. «Должен понимать» что я в любой момент могу прийти и забрать то, что мне нужно. Я же великодушно предлагаю договориться полюбовно, и никто не пострадает. Где и когда?» Сдался Саша, принимая ответственное решение. Настало время доказать самому себе, на что готов ради своей семьи. «Через четверть часа к подъезду подъедет машина и отвезет тебя в одно укромное место». «Я понял». Бросил он и, завершив соединение, посмотрел на часы. Отсчет пошел. «Пятнадцать минут. Это много или мало? Что можно успеть за это время?» «Все, и ничего одновременно». Секунды стремительно бежали по циферблату, неумолимо приближая момент истины. «Саша нет». Таня обняла его за талию и крепко прижалась к спине. Он шумно выдохнул и прикрыл глаза, наслаждаясь ее близостью не жалел ни о чем, ни об одной секунде, проведенной рядом, будь у него возможность вернуться в момент их знакомства, не стал бы ничего менять. Даже в их перепалках была своя прелесть. «Не надо», — прошептала она, и он отчетливо почувствовал, как ее колотят. Развернулся и привлек к себе, пряча в своих объятиях от всего этого кошмара. Должен был что-то предпринять, чтобы уберечь ее, и неважно, какой будет цена. «Танюш», — тихо прошептал Саша и нежно коснулся виска губами. «Успокойся. Не надо паники». Старался говорить как можно более уверенно, чтобы скрыть нервозность и собственные эмоции. Но Таню было не провести. «Ты не поедешь», — воскликнула она и, отстранившись, заколотила кулаками по его груди. «Я тебя не отпущу! Я тебе запрещаю!» Эмоции рвались на волю сдержанность и спокойствие просто смыло волной удушающего отчаяние. «Хватит!» — попытался вразумить ее саша перехватил запястья, завел их себе за спину и крепко прижал ее к груди. Таня пыталась вырваться, но ничего не получалось. Он был гораздо сильнее нее. это самоубийство крикнула она и уткнулась носом ему в грудь. Т тяжелое дыхание царапало горло, а адреналин хлынул в кровь заставляя сердце стучать с сумасшедшей скоростью. «Танюш, все будет хорошо», — шептал Саша, мягко гладя ее по спине и волосам, стараясь успокоить, но ничего не помогало. Таня словно взбесилась, не поддавалась на уговоры совершенно. «Нет, нет и нет!» Она вывернулась из его объятий и принялась ходить из стороны в сторону, словно зверь в клетке. «Ты не представляешь, что это за человек!» Это он тогда разговаривал с Пашей, и убил его, скорее всего, тоже он. Я знаю. Саша устало выдохнул, перехватил ее на половине пути и взял лицо в ладони. Но я должен поехать. Зачем? Таня умоляюще смотрела на него. Он готов был отдать все, что угодно за этот ее взгляд. Но сейчас просто не имел права отступать. Слишком многое зависело от его решения, чтобы выиграть время. Ты понимаешь, что ты не вернешься?» Голос дрогнул, а слезы застыли в уголках глаз. Саша осторожно стёр их губами, скользнул по скуле к губам и нежно поцеловал, вкладывая всю свою любовь и нежность. Я вернусь. Я тебе обещаю. Саша отстранился, но Таня схватила его за руку, не давая сделать и шага. Я не могу тебя отпустить. Но ну, перестань, слышишь? Он улыбнулся и заправил выбившуюся прядь ей за ухо тебе нельзя нервничать. Так не заставляй. Все. Я поехал. Чмокнул Таню на прощание в лоб и направился к двери. Саш! — крикнула она, но голос утонул в пустоте. Кинулась следом, но он уже вышел из квартиры. Жалобно заскулив, Таня опустилась на пуфик. Что случилось? Ольга показалась из комнаты с ребенком на руках. Он уехал. Бесцветным голосом пояснила Таня куда? На встречу с Мясницким». Судорожно вслипнула она и, устремив взгляд куда-то в пустоту, продолжила одними губами: Он убьёт его. Спокойно. Ольга сразу же поняла всю серьёзность ситуации. Никто никого не убьёт. Держи ребёнка, передала Тане на руки дочь. Где мой телефон? В комнате. Что ты задумала? выдавилась Таня. Надо срочно позвонить Максу и всё рассказать.